Сергей Егорович Михеенков. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала МГ Ефремова. 1941, 1942. Кто не боится угрозы гибелью? Генерал-лейтенант МГ Ефремов не вошел в плеяду полководцев Великой Отечественной войны, которые довели своих солдат до чертогов победы. За что заслужено Получили маршальские звезды, а также золотые алмазны, звезды орденов и медалей. Он остался в истории войны как командующий 33-й армией, хотя в ходе боев командовал и 21-й, и 10-й армиями, был даже командующим Центральным фронтом. Но именно с 33-й, накрепко, теперь уже навсегда связано его имя. По сути дела, это две категории, два сочетания слов, В их смысловом наполнении равнозначны 33-я армия и генерал Ефремов, потому что когда говорят о 33-й армии, вспоминают и генерала Ефремова, когда говорят о генерале Ефремове, вспоминают его погибших солдат. В последние годы интерес к судьбе 33-й армии и имени его командующего заметно возрос. Одна за другой выходят книги в различных изданиях, Появляются новые исследования и публикации, создаются телевизионные фильмы, проводятся тематические научно-практические конференции. Историки, писатели и журналисты воссоздают события октября 1941-апреля -го, 1942 -го года, уже расписан буквально по дням ход боевых действий дивизий подразделений, входивших в состав 33-й армии, Вязьме, Юхнове, Тарусе, На Рафаминске и других городах России созданы музей. В народе генераль Ефремове слагают легенды. Его так и называют легендарный командарм. Что же происходит с именем генерала? А может быть этот вопрос необходимо опрокинуть в самих себя, глубже, чтобы он зазвучал еще и так. Что же происходит с нами? Жизнь человеческая, конечно. И до обидного коротка, еще более короткой, бывает память об умершем. Но есть судьбы, над которыми время теряет свою магическую власть и всепоглощающую силу. Ту власть и силу, которая сродни слепой и неумолимой силе Земли, дерна со временем способных даже величайшую цивилизацию с ее развитой культурой превратить в ничем не примечательный пустынный рельеф, Живую суть имени генерала Мг Ефремова возвысила его смерть, его трагедия, его стенания и страдания, которые слились со стенаниями и трагедией в Вяземских юхновских лесах 12-тысячной его армии. Русский философ Борис Петрович Вышеславцев, много размышлявший об этике долгой этике творчества, писал: Трагизм не убивает, а очищает, даже восхищает. В этом чудо трагизма. Как может трагедия, то есть гибель и смерть, восхищать и быть прекрасной? Странная диалектика трагизма состоит в том, что гибель героев и мучеников она превращает в победу, что конец она превращает в начало чего-то иного, что в безвыходности она предчувствует выход. Трагизм как бы вырывает из жизни, из плоскости быта ежедневности. В этом есть скрытая радость и упоение. Радость состоит в том, что в трагизме дух, то есть подлинное, глубинное «я», впервые переживает и сознает свое царственное достоинство, свою абсолютную свободу от всех низших ступеней бытия, от всякой природы, от всякой необходимости. Но это особое достоинство и особая свобода, она принадлежит только тому, кто готов пройти через трагизм, Кто имеет абсолютное мужество не дрожать за жизнь, кто не боится угрозы гибелью, тому дан залог бессмертия. Такова природа нашего пристального, я бы сказал, почтительного интереса к личности генерала. Но нам еще предстоит ответить и на второй вопрос. Почему же именно нас, именно теперь, так волнует эта трагическая личность? Ведь были в истории Второй мировой войны и другие эпизоды с другими героями, которые каким-то образом можно приложить к нашим размышлениям. Были герои и в нашей армии, и в другой. В январе 1943 года, когда под Сталинградом судьба 6 армии Паулюса была уже решена, когда немецкие генералы, находившиеся в котле, подчинившись Року, ждали прихода советских автоматчиков, чтобы передать им свое личное оружие, И тем самым смиренно принять статус военнопленных, в эти самые минуты у железнодорожной насыпи, южнее устье реки царицы, командир 71-й нижнесаксонской пехотной дивизии, вытащив из окоченевших рук замерзающего солдата карабин, стоял во весь рост, не пригибаясь и не прячась, и стрелял в сторону наступающих до тех пор, пока пулеметная очередь не сразила его, Тем последним сражающимся солдатом. 71-й нижнесаксонской пехотной дивизии был генерал-лейтенант фон Гартман Кто из немцев помнит о нем? Нам-то незачем восхищаться чужими подвигами, но и немцы не помнят о генерале Гартмане. Однако они воздали почести героизму и мужеству генерала Мг Ефремова, отметив, что командующие его солдаты дрались как львы. И я думаю, что настало время когда наша народная мыслящая душа вызрела настолько, что может чувствовать необходимость размышлять о последних днях жизни генерала МГ Ефремова и его смерти в рамках тех этических и даже религиозных воззрений, в которых она рождена и воспитана. Как ни парадоксально это может прозвучать в приложении к конкретному человеку, который в своих приказах по армии столь широко и вольно применял большевицкую риторику. Все дело в том, что в те годы Большевизм цементировал русскую государственность, а в годы войны ее цементировал русский характер, но это уже другая тема. И, видимо, обретя только такую степень внутренней свободы, думать и чувствовать, мы сможем, наконец, уловить ту ноту звучания прошлого, собственной истории, которая поможет нам пристальнее всмотреться в это прошлое, чтобы понять настоящее, всмотреться во все причины и следствия, в каноны и каноны и почувствовать, наконец, природу своего восхищения, той радости упоения, о которой говорил философ. Есть некоторая закономерность того, что этот пристальный взгляд в прошлое, это осознанное внимание голосу из 1942 года, это восхищение перед царственным достоинством Духа происходит именно сейчас, когда страна и общество переживают нелегкие обстоятельства исторического разлома когда многое из повседневной жизни современника может быть приложено к тем обстоятельствам, в которых действовал наш герой и его солдаты. И последнее, о чем необходимо сказать несколько слов. Это, собственно, название книги и то, почему она названа «Армия, которую предали». Невозможно выдумать судьбу. Она складывается. Точно так же сложилось и название книги, которую вы держите в руках. И тем не менее я понимаю, что кого-то покоробит слово «предали». Этот глагол, за которым, как и за каждым глаголом, всегда действие. У кого-то возникнут естественные вопросы. Кто предал? Как предал? Почему предал? Во-первых, я и сам не смог ответить на многие вопросы. Более того, чем больше занимаюсь темой гибели западной группировки 33-й армии и командарма МГ Ефремова, Чем глубже погружаюсь в обстоятельства последних дней часов жизни многих моих героев, тем больше возникает вопросов, и тем труднее найти ответы на них. Да, в армии были предатели. Да, и в самом штабе армии был человек или группа, которые работали на немцев. Во-вторых, в смысл названия я закладывал не столько это, сколько то, что происходило с историей, трагедией армии командарма потом. Как замалчивалась правда, как доживали ветераны 33-й, многих из которых в собесах и военкоматах не признали даже участниками Великой Отечественной войны с предоставлением предусмотренных законодательством льгот и скромных бытовых благ. В-третьих, и теперь еще вокруг имени командарма 33-й клубится очень много лжи и недомолвок, как будто кольцо гибельного окружения вокруг 33-й армии и его генерала Еще не разорвана. Трагедия 33-й его командующего не завершилась в апреле 1942 года в Шпыревском лесу, на угре и в сосняке близ села Слободка с гибелью тысяч бойцов и командиров, пытавшихся вырваться из окружения. Трагизм не убивает а очищает, и этот очистительный свет сейчас проливается в равной степени и на историю почти 70-летней давности то есть на прошлое, и на наши лица и души, то есть на настоящее. Глава первая. М. Г. Ефремов. Прапорщик. Камгив. Командарм. Когда Командарм вытащил из кобуры свой татэ и приложил к виску, вся его жизнь мгновенно пронеслась перед глазами. Он вспомнил себя ребенком на коленях у матери, теплых и уютных, как нагретая солнцем земля его родины. Он чувствовал то безмятежное счастье, абсолютной защищенности и надежности мира, которое человек может чувствовать только в раннем детстве. Высокое неподвижное небо над старинным городком и рекой, которая бирюзовой лентой опоясывает тот городок, отделяя его от далей пряных лугов, лица друзей. Пашки и Даньки Егоровых, тоже почему-то те, давние, тарусские, детские. И Пашка еще живой. Белый собор в Тарусе, мреющий от жары в прозрачном мае июльского дня, когда городок наполняет запах скошенной травы и наполовину высушенного сена. Белые камни булыжной мостовой, круто спускающиеся к оке, к плашкотному мосту, где они, втроем, три будущих генерала, которым предстоит умереть в будущей войне солдатской смертью, удели на быстрине пискарей. А вот мельница, голос отца, окликающего мать. Москва, первая девушка. Он запомнил запах ее волос и ладоней. Погоны прапорщика, юго-западный фронт, вагон, воняющий, пропитанный злобой матерщиной, битком набитый дезертирами того самого юго-западного фронта. Которые они несколько дней храбро защищали от атак кайзеровских войск. Покачиваясь, плывет по какому-то знакомому пригороду. Так это же снова Москва. Большевики, Баку, Сергей Киров и Анастас Микоян. Испуганные виноватые глаза Павла Дыбенко. «Паша, зачем ты меня оговорил? Что с тобой?» Суровое лицо Сталина и небрежный его жест которым он отталкивает на край стола папку с делом Ефремова. «Я не виновен, товарищ Сталин!» И согласный кивок, и улыбка сквозь табачный дым раскуренной трубки. Белое поле под вязьмой. Белое-белое, в линзах бинокля, еще не замаранное разрывами снарядов и мин. Белое, как собор в Тарусе, в знойный июльский полдень, глубоко наполненный сиянием неба и тишины. 27 февраля 1891 года в небольшом городке Таруси и Калужской губернии в семье бедных мещан Александра Лукинишны и Григория Емельяновича Ефремовых родился первенец, сын. Назвали его Михаилом. Родители вскоре перебрались в недальнее село Юрятино на реку Протву. Григорий Емельянович нанялся на хлебную должность помощника мельника на знаменитой на весь уезд мельнице братьев Бобровых. Александра Лукинична тоже подрабатывала кухаркой в имении мирового судьи Тарусского уезда и изобретателя первого российского телефона, помещика средней руки Павла Михайловича Голубицкого. Миша некоторое время жил в Таруси у бабушки, в деревянном доме в укромном Калужском переулке, рядом через несколько дворов на вражной... Стоял дом Егоровых. С Павлом и Данилой Егоровыми Михаил учился в Тарусской церковно-приходской школе. Местом их забав, детских игр и развлечений была река Ака и луг за земляным мостом у бывшего тюремного замка за речушкой посередкой, где несколько лет назад русское земство выделило земли под строительство домов для семей инвалидов русско-японской войны. И трое друзей с любопытством Слушали рассказы побывавших в боях солдат, еще не износивших своих армейских шаровар, как ходили они в атаку на засевших на склонах маньчжурских сопок японцев, как лавой бросались в штыки под порт Артуром. Ветер трепал их пустые рукава, позванивали на гимнастерках медали с надписью «Древней вязью» «Да вознесет вас Господь в свое время!» Место это в трусе сразу прозвали. Порт Артуром, и по принадлежности первых здешних поселенцев, и из-за крайней, как тогда считалось, удаленности от города. Кто знает, что определяет судьбу человека и где он найдет свой рог? Во всяком случае, все трое друзей вскоре наденут солдатские шинели, а потом станут генералами Красной Армии. И все трое погибнут в 1941 и 1942 годах. Один под Рославлем, другой под Вязьмой, третий под Харьковом. В самых кровавых и самых неудачных для нашей армии страны битвах, о которых долго будут помалкивать историки и публицисты, а многие ветераны тех безвестных сражений так и пронесут через всю жизнь знак героев, то ли мифических, то ли позорных, то ли вовсе не существовавших битв, Отец Михаила, Григорий Емельянович, происходил из крестьян, сельца Ольховец, Новосельского уезда Орловской губернии. В Тарусу он приехал в поисках заработка. Здесь женился на местной девушке, Александре Лукиничне, урожденной Ганшиной. Нанявшись на работу купцам Бобровым, Григорий Емельянович стал неплохо зарабатывать. Вскоре Александра Лукинична родила еще пятерых детей. Ивана, Василия, Владимира, Павла и Анастасию. Однажды в Тарусу на отдых, поохотиться в здешних лесах, богатых дичью, порыбачить, похлебать на высоком берегу у ночного костерка Ушицы, приехал знаменитый московский купец Рябов. На оке московскому рыбаку помогали-то русские мальчишки червей накопать, наловить живцов. Особенно ловким Рябову показался рослый Миша Ефремов, старший сын юрятинского мельника. Позже Рябов заехал в Юрятина, отыскал на мельнице Григория Емельяновича и сказал «Отдай мне парня, я из него человека сделаю, а тебе?» — кивнул он на лавку, которую по ранжиру оседлывали пятеро, мал-мала меньше, — «Есть кого кормить!» В Москве, на Большом Воскресенском переулке, На мануфактурной фабрике Рябова Михаил Ефремов вначале работал под мастерием, на побегушках, и до того порой это подневолее угнетало мальчонку, что однажды он даже решил бежать из Москвы домой в Тарусу на волю. Но вскоре его взяли к себе в учение мастера гравюры Эта работа ему сразу понравилась, да и заработок здесь оказался более надежным. Из ночлежного дома переселился на квартиру. Мастеру, у которого он учился граверному ремеслу, наставлял парня «Малый где ты, смышленый? Далеко пойдешь, если будешь учиться!» И Михаил поступил на Пречистинские рабочие курсы, что на Остоженке. Его учеба на Пречистинских курсах совпала с событиями 1905-1907 годов. В газетах писали о возмущениях рабочих, поговаривали о расстрелах демонстраций, бастовали и в цехах рябовской мануфактуры. Михаил приглядывался к происходящему и ничего толком понять не мог. Рабочие скрипели зубами на Рябова, на его порядке, а Михаил видел в нем доброго, рассудительного человека, нескупого, совершенно лишенного барских замашек. И не раз убеждался в этом, сопровождая Рябова в Юрятина и Тарусу, куда тот каждое лето отправлялся порыбачить, да похлебать волю, Гемьяновы ушицы, как в шутку он именовал водочку. Однажды на оке ранним утром они с Рябовым сидели в лодке и удили лещей. По реке косяком тянуло туман. Солнце никак не могло пробить его. В стороне Олексина послышалась гармошка, потом песни. Пели мужские голоса. Песни были то разухабисто веселыми, то такими тоскливыми, что Рябов невольно отложил удочку и прислушался. Из тумана выползла баржа. На барже стояли и сидели солдаты. «Куда вас, служивые?» — спросил Рябов. Известно, куда!» — ответили ему с баржи. «На войну!» «На какую войну?» — невольно удивился Рябов. «На германскую! А вы что, не знаете?» «Вот народ в Тарусе живет! Война началась, они не знают! Рыбу ловят! Все им нипочем!» В сентябре 1915 года призвали и Михаила. Вначале попал в 55-й запасной полк. Затем, как имеющий шестиклассное образование, был откомандирован в Грузию, в город Телави, в школу прапорщиков. На фронте не хватало младших командиров. Весной 1916 года, сменив юнкерские погоны на погоны прапорщика, Ефремов сразу же отправился в действующую армию. Юго-Западный фронт. Ефремов зачислен в тяжелый артиллерийский дивизион и в его составе участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве в Галиции. Военная служба ему нравилась. Дисциплинированный, требовательный к себе и подчиненным. Аккуратный, опрятный. Батарейцы его любили за то, что в бою он был всегда рядом. Не чурался заменить хоть наводчика, хоть замкового хоть подносчика снарядов, когда кто-либо из прислуги выбывал. Его орудия стреляли точно, грамотно. Вне боя не высокомерничал, как иные офицеры из благородных, солдатскую душу понимал и знал, что на батарее его за глаза называют наш прапор. Вскоре в окопах и на батарее появились листовки. Их приносили какие-то странные, юркие люди. Одеты они были в солдатские шинели, но на солдат походили мало. «Анархисты!» — пояснил знакомый подпрапорщик из первой батареи. «Революционеры, агитаторы! Мутят воду, сволочи!» А через несколько дней восстал 223-й Адаевский пехотный полк, который батарея прапорщика Ефремова всегда поддерживала в бою. Солдаты штыками закололи нескольких офицеров, вылезли из окопов и пошли брататься к австрийцам. И закрутилось, завертелось. Солдаты целыми ротами и батальонами стали покидать позиции и дезертировать в тыл. Ефремову это не нравилось. Как можно оставлять фронт, бросать окопы, орудия, а присяга. Но вскоре стихия хаоса захватила и его. Самай, прапор, погоны! Сказал ему пожилой батареец, а то товарищи на штыке подымать. В Москве Он разыскал старых друзей и знакомых, вернулся на фабрику. Начались долгие рабочие дни с мизерной зарплатой, на которую почти невозможно было прокормить даже себя, не говоря уже о помощи родителям и семье. На заводах начались забастовки, и вот пронеслось. Керенский бежал! Юнхера засели в Кремле! Михаил записался бойцом в один из замоскворецких рабочих отрядов, К счастью, в Замоскворечье обошлось без большой крови. Юнки рай, студенты коммерческого института, а также три школы прапорщиков, вначале засели в Александровских казармах, а потом сложили оружие. Но через несколько дней Ефремову и его товарищам все же пришлось принять участие в уличных боях. Рабочие оказались неважнецкими стрелками, в основном полили для острастки, в белый свет, как в копеечку. Михаил начал показывать, как правильно нужно обращаться с винтовкой, как ее чистить и как из нее вести прицельный огонь. Так когда-то в Граверном цеху его учили держать рабочий инструмент. Но настало иное время, и основным его рабочим инструментом стала винтовка. Его назначили инструктором первого замоскворецкого красногвардейского отряда. Так началась его карьера в Новой Армии которую в те дни называли Красной гвардией. Летом 1918 года Ефремова назначили командиром роты 1-й московской пехотной бригады. С тех пор вся его жизнь будет связана именно с пехотой. Командовал батальоном, а затем сводным отрядом под Новохоперском, 13-м Астраханским железнодорожным полком под Астраханью, под Царицыном, в период боев. Вступил в партию большевиков. Рекомендацию ему дал председатель Временного Военно-Революционного комитета Астраханского края С. М. Киров. Там он подружился с Миронычем, вскоре получил новое назначение: став начальником обороны всех железных дорог, находящихся в полосе действия 11 й армии. Основной ударной силой, которую он в то время располагал, был особый отряд бронепоездов. Именно блестящим маневром бронепоездов Ефремов вскоре проведет ошеломляющую операцию по захвату Баку. 25 апреля 1920 года Ефремов получил приказ, подписанный командующим 11-й армией М.К. Ливандовским, о начале операции. Четыре бронепоезда под общим командованием Ефремова должны были составить ударную группу Кавказского фронта которым в то время командовал МН Тухачевский. На головном бронепоезде во время атаки рядом с Ефремовым находился член Кавказского крайкома партии АИ Каян. В Баку в то время брали силу националистические настроения довольно многочисленные группы местного населения, татар. Распад империи будил сепаратистские настроения. Татарская мусульманская партия или как ее называли большевики в своих листовках и на митингах, Бекскоханская феодальная организация «Мусават» провозгласила лозунг «Закавказье для закавказцев». Попытка потеснить русских закончилась так называемыми «шамхорскими событиями». Татары попытались отнять оружие у русских воинских частей, прибывающих с фронта. Очевидец тех событий, бывший кадет Б. Байков, В своих воспоминаниях о революции в Закавказье 1917-1920-е годы писал «Вынужденные двигаться в ту же сторону, то есть на Елизавет Льбаку воинские части, озлобленные участью своих боевых товарищей, пошли дальше уже как по вражеской стране, сметая на своем пути все татарское население, принимавшее и не принимавшее участие в кровавых, шамхорских и иных нападениях. Местами войска шли боевым порядком, громя все из орудий и пулеметов. Попытка разграбить воинские эшелоны не удалась, но вслед за этим татары устроили резню местных армян, в которой погибло до 20 тысяч человек. Турецкая азербайджанская армия под командованием «Русала-Паши» обложила блокадой Баку и нефтеносные районы, населенные в основном русскими а также армянами и другими народностями. Мусават опирался именно на эти штыки. Турецкую армию поддерживали немцы. Рейд бронепоездов под командованием Ефремова положил конец и националистическим вожделениям местной элиты, и интригам англичан и немцев, и агрессии турок. За удачно проведенную операцию, закончившуюся установлением в Азербайджане советской власти, Отважному командиру бронепоездов был вручен орден Красного Знамени и азербайджанский орден Красного Знамени номер 1 с гравировкой на обороте товарищу МГ Ефремову за Баку 1920 год. Одновременно рев бойца Совет армии за образцовое выполнение боевого задания, который впоследствии войдет в историю гражданской войны как Бакинский рейд, наградил Ефремова с золотой именной саблей. В подарок от ревкома Азербайджанской Советской Социалистической Республики ему была вручена хрустальная ваза, оправленная драгоценными камнями. Второй орден Красного Знамени АССР он получил с гравировкой за ганжу. История наград и подарков Ефремова требует отдельного исследования, но известно следующее. На фотографии 1939 года На груди у Ефремова Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Трудового Красного Знамени, два ордена Красного Знамени АССР и медаль «20 лет РККА». Еще один орден Красного Знамени ему будет вручен за Московскую битву. Судьба всех этих наград, кроме Азербайджанского ордена номер один, неизвестна. Вазу украли махновцы, а саблю после войны. Елизавета Васильевна Ефремова передала тогдашнему первому секретарю Компартии Азербайджана Гейдару Алиеву в его знаменитую коллекцию холодного оружия. В той коллекции она хранится и поныне. Знатоки утверждают, что коллекция клинков Алиева – одна из лучших в мире. Вас уже украли бандиты. Вот как это случилось. В 1921 году... Ефремов вступил в командование 33-й стрелковой дивизией, которая дислоцировалась под Пятигорском и Кисловодском. 33-я стала первым крупным пехотным соединением, которым командовал Ефремов. 33-я армия — последним. О, магия чисел! И вот молодой комдив со своей юной женой отправились к новому месту службы. На поезд, в котором они ехали, напала банда. Ефремов и несколько командиров решили забаррикадироваться в тамбуре, чтобы дать им отпор, но их перехватили в коридоре вагона, скрутили, вытащили на платформу, заставили снять шинели, сапоги, связали им руки за спиной, примотали друг другу попарно и повезли к атаману. Бандиты, оставив часового возле связанных, бросились грабить вагоны. Командиры вскоре развязали руки. Ефремов сказал Часовому, «Земляк, у меня в кармане деньги, порядочная сумма, двух коней можно купить, возьми эти деньги, все равно сейчас твои дружки заберут». Часовой подошел к Ефремову, когда тот нагнулся и начал отстегивать клапан нагрудного кармана, Ефремов сильным ударом свалил его с ног. Часового связали, и один за другим спрыгнули с платформы, босиком по снегу. Они добрались до ближайшей деревни. В Пятигорск приехали уже другим поездом. Елизавета Васильевна ждала его на перроне. Они увидели друг друга и были необыкновенно счастливы, что живы и здоровы. Елизавета Васильевна успела спрятать ордена мужа. Их не нашли, а в вазе особенно не горевали. В феврале 1921 года 33-я дивизия совместно с отрядом осетинских партизан, перейдя через снега Мамисонского и Гепского перевалов Кавказских гор, атаковала грузинские меньшевистские войска, оккупировавшие осетинские земли, и оттеснила их. В Грузии вспыхнуло большевистское восстание. 33-я дивизия занималась патрулированием освобожденной территории дорог. В том же 1921 году Ефремов участвовал в военной операции по усмирению крестьянского восстания Антонова в Тамбовской губернии. Хорошо понимая природу этого восстания, он разговаривал с пленными крестьянами, отсылал их обратно в отряды с целью уговорить односельчан доброй волей сложить оружие. И некоторые мелкие группы вскоре бросали оружие и расходились. Хотя подавление любого бунта, как известно, без крови не обходится. Здесь, на Тамбовщине, Ефремов командовал московской отдельной курсантской бригадой. С нею вскоре отбыл на север, в Карелию. Финны вторглись в пределы советской Карелии. Шли бои с регулярными частями Красной Армии. Реввоенсовет республики в спешном порядке создал Карельский фронт, разделив его на северную завесу и южную. Командование Южной Завесой было поручено Ефремову. Здесь произошла неожиданная, радостная встреча с другом детства, начальником штаба Южной Завесы Карельского фронта Павлом Григорьевичем Егоровым, другом Тарусского детства. К весне 1922 года финские войска были оттеснены с территорий Советской России. Началось укрепление границы. В 20-х годах, когда наступило затишье, Ефремов занялся учебой, окончил высшие академические курсы и сразу же получил назначение в 14-ю Московскую стрелковую дивизию. Затем был переведен в 10-й корпус и получил 19 ю дивизию. Корпусом командовал П. Е. Дыбенко, бывший председатель центра Балта. Тогда-то и завязалась их дружба. Летом 1926 года Ефремов был срочно отозван в Главное управление кадров РККА с предписанием сдать дивизию для получения нового назначения. Новым назначением был Китай. В Китае, служа в качестве старшего советника Народно-революционной армии Китая, он познакомился с ВК Блюхером. Через год после возвращения из Китая получил 18-ю стрелковую дивизию который во время Гражданской войны командовал Е.Ф. Федько. В 52-м полку этой дивизии начальником штаба служил П.И. Батов. После войны, вспоминая своего бывшего комдива, генерал армии П.И. Батов рассказывал, что Евремов много внимания уделял тому, чтобы офицеры, в том числе и штабные работники, овладевали смежными специальностями. К примеру, самому Батову пришлось стажироваться в должности наводчика, командира орудия, командира огневого взвода, батареи, дивизиона в первом артиллерийском полку, приданном дивизии. По итогам стажировки сдавались зачет по полной программе. Как правило, на зачетных занятиях присутствовал сам комдив Ефремов. И вот настал черед сдавать зачет Батову. Он отлично провел стрельбы и был удостоен высшей награды, учрежденной Ефремовым. Денежной премии в сумме 300 рублей, с объявлением благодарности. Но Ефремов и сам постоянно учился. Жадно читал военные журналы, книги. Умел учиться и у своих товарищей, и у своих командиров, и у подчиненных. Вот какую характеристику получил комдив Ефремов высшей аттестационной комиссией при РВС СССР. Документ датирован 28 мая 1929 года. Энергичный, инициативный, дисциплинированный работник. Общую военную подготовку имеет удовлетворительную. В оперативных и тактических вопросах разбирается. Имеет боевой опыт. Руководство подготовкой частей дивизии – правильное. Руководство хозяйственной жизнью частей – правильное. Хороший администратор с обязанностями единоначальника справляется. Однако как единоначальнику необходимо уделить внимание, партийно-политической самоподготовке. Работает над собой, как по вопросам общеполитическим, так и военным. Хороший товарищ, скромный, не выпячивающий себя. К себе относится критически. Указания начальника воспринимает и проводит в жизнь с должным вниманием. В обращении с подчиненными и во взаимоотношениях с начальниками весьма корректен заботиться о подчиненных. Общий вывод. Должности комдива вполне соответствует, Может быть, выдвинут в очередном порядке комкором. В 1929 году Ефремов получил предписание выехать в Ленинград для обучения в военно-политической академии имени Н.Г. Толмачева на факультете единоначальников. В это время он снова встретился с Миронычем. Часто бывал у СМ Кирова в гостях. Тот рассказывал о некоторых осложнениях в работе, которые возникли в последнее время. Через год он вернулся в войска и получил 63-й стрелковый корпус. А в 1930 году поступил в особую группу военной академии имени М.В. Фрунзе. В числе слушателей были С.М. Будённый и О.И. Городовиков. Начальником и военным комиссаром академии в то время был Б.М. Шапошников. Приняв дела высшего учебного заведения Советского Союза, Борис Михайлович значительно перестроил весь академический курс, отведя большую часть учебного времени оперативно-тактической подготовки слушателей. В воздухе пахло надвигающейся грозой. Лекции в аудиториях закреплялись основательной полевой практикой на полигоне в Гороховецких лагерях. В 1933 году Ефремов успешно окончил курс обучения и получил следующую аттестацию. Здоровый, энергичный, выносливый строевой командир пришел в академию с большим практическим стажем гражданской войны, с ограниченными знаниями в области общей тактики и штабной службы, с достаточным политическим развитием, недостаточно грамотный, академический курс усвоил хорошо, значительно вырос. В области тактического развития и оперативного искусства хорошо изучил технику штабной службы, пополнил политические знания, значительно повысил грамотность, изучил дополнительно английский язык. За время нахождения в академии к обязанностям своим как слушателя, так и обязанностям курсового старосты относился с полной внимательностью, дисциплинирован, тактичен во взаимоотношениях с окружающими хороший товарищ, В работе ровной и спокойный, не растеривающийся в боевой обстановке. Вполне заслуживает должности командира стрелкового корпуса, единоначальника, штабной работе менее пригоден, по свойствам своего характера, безусловно, более будет полезным на строевой службе. На аттестационном листе есть резолюция БМ Шапошникова. С аттестацией и выводами согласен, достоин выдвижения, на должность помкам войск округа. Затем была служба в должности командира 12-го стрелкового корпуса. Корпус дислоцировался в районе Саратова и Откарска. За это время командующим Приволжским военным округом, в который входил 12-й стрелковый корпус, был поеды Дыбенко. Они продолжили не только совместную службу, но и дружбу. Их многое сближало. Происхождение, гражданская война, любовь к армейской службе, любовь к жизни. Они были подстать друг другу оба по два метра ростом, сближали их и общее крестьянское происхождение, и полуголодное детство. В свободное от службы время у них было общее увлечение, стрельба в тире. Третьим партнером-стрелком был комкор и С. стреляли на пари. Мишень горящая сигарета, вставленная в мудштук. Побеждал тот, кто перебивал сигарету ближе к мудштуку. Не повредив его, проигравший покупал коробку шоколада. Так пишут биографы. В мае 1937 года поеды Бенко получил назначение на Ленинградский военный округ, отбывая к новому месту службы исполняющим обязанности командующего Приворским округом, назначил своим приказам Ефремова. И их дружба вскоре со всеми ее подробностями, темами бесед, связями и прочим станет предметом пристального интереса следователей НКВД. Ему присвоили очередное воинское звание «Комкор» и назначили командующим Приволжским военным округом, но вскоре направили в другой военный округ, Забайкальский. В Куйбышеве его сменит сам маршал Тухачевский неожиданно освобожденные от должности первого заместителя наркома обороны вот уж странное назначение думал тогда ефремов на место комкора маршал с понижением что-то в стране происходило чего он пока понять не мог разговаривать на эту тему даже с близкими ему людьми кому безгранично доверял не любил а любителям поговорить на эту тему замечал не без иронии береженного бог бережет а Болтуна конвой стережет. И Мироныч погиб, совершенно нелепо и непонятно. Служба, однако, в Забайкалье оказалась недолгой, и прервана она была телефонограммой наркома обороны Каева Рашилова срочно прибыть в Москву. Ехал в Москву и думал, или новое назначение, или суд скорый, в стране шли аресты. Уже расстрелянный маршал Тухачевский, начальник военной академии имени МВ Фрунзе, командарм второго ранга Корг, командующий белорусским военным округом, командар первого ранга Убаревич. У тоже вызвали в Москву звонком и садили с поезда в пути и вязьме, а в Москву привезли на русские прямо на Лубянку во внутреннюю тюрьму НКВД. Зам наркома обороны и начальник политуправления РКК Гамарник был поспешно уволен из армии и застрелился. Газеты писали, бывший член ЦК РКПБ Я. Б. «Гомарник», запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством. Расстрелян начальник управления по начсоставу РКК «Комкор БМ Фельдман» Командующий Киевским военным округом, командарм первого ранга, Екир, Эйдеман, Примаков, Гай, Фельдман. Военно-троцкистский заговор. Все были признаны виновными. Измена Родине, измена рабоче-крестьянской Красной Армии. В составе Верховного суда, который рассматривал дело, Блюхер, Шапошников, Будённый, Дыбенко, ошибки быть не могло. В правде, был опубликован полный список заговорщиков и приговор. Вспомнилось лето 1921 года. Тамбовщина операцией по ликвидации бант Антонова руководил тогда Тухачевский, требовал жестоких мер, выговаривал и ему Ефремову, что либеральничает с мужиками. Вспомнился вырезанный под злотовкой коммунистический интернациональный отряд имени Троцкого. У многих убитых. Торчали виллы. В одном селе крестьяне ему рассказали. Герасим Павлович Антонов, бывший народный учитель, а с ним еще двое. Авдеич, бывший прапорщик Авдеев, и Тулуп, парень из крестьян. Никакого зла, мол, Антонов не чинит. А вот от губ комиссара Гольдина, который сидит в Тамбове и рассылает во все уезды и волости свои отряды, спасу нет. Зерно осенью из амбаров. Выгребли все, почистую, а зимой от голода дети перемерли. С Якиром вместе служил друг детства Ефремова, комбриг Д.Г. Егоров. После расстрела троцкистов 12 июня прошлого года в округе начались аресты. Даниила начали трепать по партийной линии, нагрянула проверка. В отчетах появилась нелепая враг народа. Обо всем этом Ефремову рассказал Павел Егоров. Тогда начали думать, что можно сделать, чтобы отклонить абсурдное обвинение, спасти друга и брата. И Ефремов послал на имя Ска Тимошенко, который командовал киевским военным округом, хороший отзыв о Егорове. Он написал, что комбриг ДГ Егоров — честный, преданный родине офицер, что знает его с детских лет, что служил с ним вместе в Карелии во время Карело-Финской войны 1922 года, что ручается за него. Тогда это подействовало. Дело закрыли. А недавно арестован Павел Ефимович Дыбенко. Судьба его неизвестна. Заместитель командующего Приволжским округом Кутиков, с которым впоследствии они вместе учились в военно-политической академии имени НГ Толмачева, уже расстрелян. Вот уж кто любил поговорить на эту тему. Из их троих, игравших в тире на пари, на коробку шоколада, на свободе, при должности и орденах, остался только он один. В прошлом году, летом, этот громкий процесс и расстрел. Военно-трецкийский заговор. Тогда, в какое-то мгновение, он тоже поверил в заговор. Но когда начались аресты в нижних эшелонах, когда люди из ведомства Ежова начали выхватывать командиров корпусов, дивизий. Ефремов хорошо знал Комкора Кутикова. Какой он враг народа! Болтун, да, но враг народа... Говорят-то другое, что Клим с Семеном испугались оппозиции, что их скоро потеснят люди помоложе. Вот и бросили в атаку свою первую конную. Ефремов давно знал о неприязни Ворошилова к Тухачевскому. Избавился Клим от ненавистного ему красавчика-дворянчика. В 1928 году, когда из Москвы с Казанского вокзала в запертом вагоне был выдворен Троцкий, именно Ворошилов и Будённый настояли перед Сталином, чтобы следом за своим покровителем из Москвы убрался и Тухачевский. Что и говорить, конечно, Тухачевский провалил Варшавскую операцию, и первая конная кое-как спасла положение. Но судили-то его не за варшавский разгром. Поезд наконец-то прибыл на Повелецкий вокзал. На вокзале Ефремова встречал порученец генерального штаба и тут же на машине доставил гостиницы «Москва». Обычно Ефремов останавливался у родителей жены. Клавдия Тихоновна и Василий Федоровича Воеводкины были добрыми и гостеприимными людьми, и после того, как их дочь ушла к другому, начав новую жизнь, Никакого предубеждения к бывшему зятю не испытывали. К тому же здесь Ефремов мог общаться с сыном Мишей, по которому очень скучал. Но теперь сопровождавший его офицер вежливо посоветовал комкору за пределы гостиницы, пока до особого распоряжения не выходить. Ефремов тут же поинтересовался, кто, какое ведомство обладает этим правом особого распоряжения. И тут же получил ответ «НКВД». А уже через час к нему в номер постучался офицер в форме НКВД и представился следователем по делу бывшего командующего Ленинградским военным округом. Два с половиной месяца домашнего ареста, проведённые им в гостинице «Москва», были целой жизнью. Ещё одной, чудовищной, мучительной, которую, впрочем, он прожил тоже вполне достойно, не смолодушничал, никого не оговорил, Два с половиной месяца следователь задавал ему вопросы, по пять-десять раз одни и те же, то ли провоцировал Ефремова на взрыв, то ли сознательно, методично ломал его, склоняя подчиниться обстоятельствам, потому как, мол, весь ход событий, все показания обвиняемого Дыбенко сводятся к тому, что он, Ефремов, тоже участник заговора против Сталина, родины, РККА, но и у Ефремова. Было достаточно хладнокровия, твердости и убежденности в том, что вздор не может стать правдой, даже если его повторить тысячу раз, пока он не мог понять, в каком качестве его допрашивают, как свидетеля или как обвиняемого, в гостиницу слубянки за ним приезжали на машине. После очередного допроса или очной ставки снова увозили назад в гостиницу в той же машине, особенно потрясла Ефремова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 С едва заметной улыбкой внутреннего торжества победителя сказал следователь. «Повторите то, в чем вы признались. Я имею в виду показания в отношении товарища Ефремова, которые вы подписали». Дебенко какое-то время молча смотрел в угол, и потом, когда следователь задвигал под столом ногами, проявляя явное нетерпение, откашлялся и, не поднимая глаз, тихо, без всякой интонации, сказал. «Признаю» что я завербован, и что завербовал также своего друга, бывшего подчиненного комкора Ефремова Михаила Григорьевича. Произошло это в Куйбышеве в апреле в прошлом году. «Павел Ефимович!» Ефремов вскочил со стула, но тут же услышал жесткий окрик сесть на место и уже спокойно спросил, глядя на дрожащего Дыбенко. «Зачем вы меня оговариваете, товарищ Дыбенко? Ведь это вам не поможет!» Когда следователь приказал увести Дыбенко, после некоторой паузы задал ему такой вопрос, который тоже изо дня в день будет методично повторяться все эти два с половиной месяца. — Вы будете давать чистосердечное признание в совершенном вами преступлении? И он твердо ответил, — То, о чем вы говорите, злой навет и вздор. Итак, два с половиной месяца... Пережитое В те дни и ночи в гостиничном номере и кабинете следователя НКВД потом долго будут напоминать о себе жуткими ночными кошмарами. В другой раз следователь заговорил с ним иным тоном. «Послушайте, Михаил Григорьевич, вы ведь только вовлечены в заговор, и я думаю, суд учтет, что степень вашей вины не столь велика, чтобы за это лишать вас всего того, чего вы добились с трудом и кровью. Добровольное признание!» И искреннее раскаяние будут свидетельствовать в вашу пользу, как самый главный аргумент во всей этой истории. Эй, -э -э, братец, смекнул Ефремов. Ведь я в тактике и стратегии кое-что смыслю, и даже академию окончил, и имею прекрасную аттестацию, подписанную самим Шапошниковым. Не тебе мне ловушки расставлять, и ответил коротко. Договаривать на себя не буду ни при каких обстоятельствах. 17 апреля 1938 года в опостылевшем комфортабельном номере самой дорогой в Москве гостиницы после тяжких размышлений он написал своим размашистым почерком письмо Ворошилову. Вначале он хотел обратиться лично к Сталину, но вдруг почувствовал, что делать этого не надо. Обратившись непосредственно к Сталину, он сразу же вывел бы влиятельнейшего Ворошилова и своих потенциальных союзников. И возможных спасителей. Клим, получив письмо, обязательно покажет его и хозяину. Климент Ефремович, последнее мое слово к вам. Пусть оно будет и к товарищу Сталину. Я перед партией Ленина Сталина, перед страной советским правительством, совершенно чист, отдавал жизнь за твердыни советской власти и в годы гражданской войны и в национально освободительной войне китайского народа против империалистов и в любое время готов драться с врагами с такой же беззаветной преданностью и храбростью, как и раньше. Если верите мне, то спасите от клеветы врагов народа. Их клевета, возведенная на меня, ни одним фактом не подтвердится. Я для партии большевистской был остаюсь ее верным сыном. Время и мои дела это подтверждают на любом посту и при любой опасности. В любое боевое пекло можете послать меня или погибну смертью храбрых или возвращусь к вам, и вы встретите меня с объятиями. Лгать на себя я не могу, используя ваше ко мне отношение и исключительное внимание и заботу. Я за эти дни так и страдался, что буду рад любому вашему решению в отношении меня. Я отнюдь не сомневаюсь, что если бы я был замешан в чем-то нехорошем, я был бы прощен после того, как чистосердечно принес бы раскаяние мое вам. Но, повторяю, наговаривать на себя просто не могу. Прошу простить меня за принесенную вам заботу. Мне тяжело, невероятно. Всегда ваш. Ефремов М. 17.04.38 Ворошилов прочитал это письмо и, как и предполагал Ефремов, передал на ознакомление Сталину. Потом, через месяц, он написал другое письмо о ими Каяну. В апреле 1920 года Они вдвоем стояли на бронированной площадке бронепоезда, третий интернационал. Бронепоезд возглавлял колонну атакующих. Они летели вперед, юные, бесстрашные, окрыленные общим порывом, во что бы то ни стало выполнить задание командования, еще не зная, чем закончится их атака. И его рука невольно вывела... — Дорогой Анастас Иванович, обращаюсь к вам. Как единственному боевому товарищу моему, который лично видел в боевой обстановке мою преданность, убедительно прошу вас вызвать к себе и выслушать меня. Вся клевета на меня будет опровергнута и не будет в отношении меня в дальнейшем никаких сомнений. Я не виновен. Ваш Ефремов Михаил. 20.05.38 год. Москва. Гостиница «Москва». Комната номер 407. Телефон... К309-42 То ли пришло время, и Сталин решил разобраться в деле Ефремова сам и поставить окончательную точку затянувшемуся разбирательству, то ли действительно сработал энергичный АИ Каян, понимая, что если следом за Дыбенко будет расстрелян и враг народа Ефремов, то из библиотеки программ военных академий будет изъят, опубликованный и ставший классикой советского военного искусства, Рейд бронепоездов в операции по освобождению города Баку от муссаватистов и англичан. Среди организаторов и командиров этого рейда одним из первых значится имя Аи Каяна. Нельзя, видимо, решил он, так расточительно поступать с героическими страницами своей биографии, которая уже давно слилась с биографией страны. Как бы там ни было, но вскоре в кабинете наркома обороны Каева Рашилова состоялась встреча пяти и в сталина м г ефремова каева ворошилова о имя каяна и следователя нквд сталин ознакомился со всеми документами пухлой папки представленной для разбирательства следователям нквд накануне он прочитал заключение партийной комиссии которая напрочь отвергла обвинение в адрес ефремова начался разговор Сталин сказал, что Дебенко все же упорно свидетельствует о виновности Ефремова. Как быть с этим? Ефремов тут же отреагировал, что Дебенко находится в крайне подавленном состоянии духа, что в данном случае можно вести речь не об аргументах в пользу вымышленной его Ефремова вины, а о полном умопомрачении обвиняемого. Сталин вскинул глаза и ткнул пальцем в документы, якобы подписанные Ефремовым и свидетельствующие о его участии в заговоре против Сталина и правительства. «Я этого не подписывал», — сказал Ефремов. «Это не моя рука». «Как вы можете это доказать?» «Я бывший гравер и хорошо вижу отличительные и характерные черты любого почерка, каждой буквы», — сказал Ефремов. Тут же взял бумагу, карандаш и начал писать слова и буквы, сразу же поясняя, где и в чем допущены ошибки фальсификатором документа. Рассказывая потом эту историю сыну Ефремова Михаилу Михайловичу, ими Каян справедливо заметил, что это была еще одна битва Героя взятия боку. Отважная битва за жизнь. Ефремов настолько убедительно и наглядно опровергал одно обвинение за другим, настолько бесхитростно и естественно, излагал свои аргументы и приводил все новые и новые факты, свидетельствующие о полной несостоятельности выдвинутых обвинений, что напряженная обстановка вскоре разрядилась смехом. И еще он был внешне совершенно спокоен, как в бою. Это он выработал в себе еще на батарее в Галиции на всю жизнь, потом через четыре года под Вязьмой. И именно это спокойствие и умение держать себя в руках не терятся в самые трудные минуты и будет восхищать его подчиненных. И многие запомнят своего командарма. Последние дни, часы и минуты его жизни именно таким, спокойным, сосредоточенным, действующим. Ворошилов и Микоян в один голос твердили о плохой работе следователя. В какой-то момент, воспользовавшись потеплением общей атмосферы разговора, Микоян воскликнул. «Иосиф Виссарионович, освободите Ефремова под мою ответственность!» Сталин снова вскинул глаза. Улыбки исчезли с лиц, и он задал вопрос, который уже предполагал ответ. Но Сталину хотелось услышать, что же скажет этот упорный и спокойный комкор, которому он испытывал явную симпатию и в виновность которого не верил с самого начала. Он спросил, скажите, верна ли версия следователей, что вы, Ефремов, могли предать советскую власть? Как же я могу предать власть, которая меня сына батрака? «Поставила на ноги, выучила, воспитала и доверила высокий пост командующего военным округом. Я, товарищ Сталин, не могу предать такую власть!» И тогда Сталин снова улыбнулся. Ответ ему понравился. Он посмотрел на Ефремова и подумал, «Этот Комкор умеет держать свою позицию!» И только в лице следователя не дрогнул ни один мускул. Дело рассыпалось. А это могло угрожать большими неприятностями и ведомству, которому он принадлежал, и которое здесь представлял, и лично ему. Ведь что стоит хозяину и этого кабинета, и другого повыше, сказать, между прочим, его шефу о плохой работе следователя по делу Дыбенко Ефремова? — Товарищ Ефремов, — с улыбкой на изрытом оспое лице сказал Сталин, — мы подумали и решили поручить вам Орловский военный округ. В Читу вам ехать не надо. Поезжайте прямо в Орел. Принимайте дела округа. Округ только что создан, и дел там много. А этому...» Сталин снова усмехнулся в усы. «Этому делу место не в архиве. Клим!» Обратился он к хозяину кабинета. «Ты сюда бросаешь ненужные бумаги!» И Сталин бросил папку в корзину, стоящую у стола. Следователь мгновенно сорвался со стула. Поймал брошенную Сталиным папку, но, увидев его холодный взгляд и неодобрительный жест, тут же спохватился, завязал красные тесемки папки и сунул ее в корзину. Делом Дыбенко и Ефремова занимались следователи Калуны Ямницкий и Казакевич. Вскоре, буквально через несколько месяцев, когда на посту наркома НКВД Ежова сменит Берия, Ямницкого расстреляют. Казакевич. Выживет и при Берии, и в 1948 году в звании полковника выйдет в отставку с хорошей пенсией. В кабинете же Ворошилова присутствовал кто-то третий, чином повыше. В гостиницу Москва, в ненавистный номер, Ефремов возвращался пешком. Как хорошо и свободно было на душе! В гостиничном коридоре Его уже ждал сын, Миша. Все эти дни он приходил к нему и был, пожалуй, единственным желанным гостем и собеседником. Миша жил у бабушки с дедушкой, приносил пироги, которые передавала заботливая Клавдия Тихоновна. Его несостоявшаяся теща, которую он уважал и любил, как мать. Миша был связующим звеном той нарушенной цепи, которая все эти два с половиной месяца оборвавшись совершенно внезапно, разделила жизнь на две части. И одна часть, замкнутая здесь, в роскоши номера класса «Люкс», очень быстро стала тонуть в черных водах абсурда, хлынувшего через все видимые и невидимые щели бытия. Но Ефремов всегда, в любых обстоятельствах умевший вовремя обнаружить опасность, решил не сдаваться и теперь. «Как хорошо, что рядом был Миша!» Миша был очень похож на мать, почти ничего Ефремовского. Вглядываясь в лицо и фигуру сына, думал Ефремов. У всех Ефремовых носы так носы, а у этого... Мама! Ефремов вздохнул. И ростом не в него, разве что осанка его, да целеустремленность. Ефремов знал, что сын после школы мечтает поступить в бронетанковое училище. Правда, выбора сына Ефремов не разделял. Видел, характер не тот, слишком романтичный, мамин характер. Но сын станет военным и будет лейтенантом воевать в Карелии, а потом в 33-й армии, уже после отца. «Миша, сынок», — сказал он сыну, когда тот впервые навестил его в гостинице, «принеси мне что-нибудь почитать». «Что? А что вы сейчас изучаете в школе?» Толстого, «Война и мир», Пушкина? Вот их и неси, и военные журналы, список я тебе дам. И Миша стал его книгоношей. И Ефремов не спал ночами, и если бы не журналы и книги, он сошел бы с ума. Толстой, он впервые читал «Войну и мир», так как эту книгу нужно было читать и понимать. Старый князь Балконский, как он любил свою родину и умер вовсе не от старости, а от того, что враг вступил в его отечество, и не находилось силы, чтобы остановить его. А капитан Тушин, вот у кого надо учиться твердости и чести, настоящий русский офицер. Нет, — думал он, стиснув зубы, — надо жить, надо сражаться и не уступать врагу ни пяде своей территории. Я этой сволочи ничего не подпишу, ничего. «Миша, сынок, спасибо тебе!» — шептал он как молитву, отложив на столе книгу и выключив ночник под желтым шелковым абажуром. А через месяц М.И. Калинин вручил Ефремову орден Ленина за выдающиеся успехи в боевой и политической подготовке войск, а также юбилейную медаль «Двадцать лет РККА», которой Михаил Григорьевич гордился особенно, 4 мая 1939 года, во время очередных учений войск Орловского военного округа, случилось ЧП. В реку упал самолет, Р-5. Бойцы и командиры тут же бросились спасать летчиков. Все были спасены, никто не погиб. В приказе МГ Ефремов писал, бойцы и командиры проявили чувство долга воина и гражданина, спасая самое ценное для нашей страны жизнь человека все участвовавшие в спасении летчиков были отмечены благодарностью в приказе и это тоже было учебой серьезной учебой перед суровыми испытаниями во время боев бойцы пехотинцы зачастую рискуя жизнью будут вытаскивать из горящих самолетов и танков летчиков и танкистов не отдавая их ни врагу ни смерти членам военного совета округа В это время служил корпусной комиссар Ф. А. Семеновский. Они сохранят дружбу на всю жизнь, погибнут в одной местности и будут похоронены рядом. Но это тоже будет уже потом. В декабре 1939 года Ефремову было присвоено очередное воинское звание командаром 2 ранга 7 мая 1940 года Президиум Верховного Совета ссср Своим указом вел генеральские воинские звания для лиц высшего начальствующего состава Красной Армии. В соответствии с этим указом МГ Ефремову было присвоено звание генерал-лейтенанта. Вскоре Ефремов был назначен командующим войсками северо-западного, а затем Закавказского военного округа. Июнь 1941 года застал его в должности первого заместителя генерал-инспектора пехоты РККА. 22 июня он подал рапорт наркому обороны, маршалу Советского Союза, С.К. Тимошенко, с просьбой направить его на фронт, в действующую армию, в любой должности, на любой участок. Ответа не последовало. Знал, что многие его боевые товарищи и сослуживцы воюют. Пришло известие, что 14-й корпус которым командует Даниил Егоров, своей 51-й стрелковой дивизией на судах Дунайской речной флотилии атаковал позиции румынской армии, захватил большие трофеи. В начале июля, так и не дождавшись ответа на первый свой рапорт, Ефремов подал второй на имя председателя Государственного комитета обороны СССР И.В. Сталина. В конце июля Ефремова вызвал начальник генерального штаба, Жуков и вручил предписание о назначении его на должность командующего 21-й армией, поставил задачу активными действиями сковать силы противника, действующего против фронта 21-й армии, и тем самым ослабить его наступление на Смоленском направлении. Глухая оборона, наступать осторожно, только ограниченными силами на отдельных направлениях. Жуков предупредил что соседи у него более слабые. Многие корпуса и дивизии недавно вышли из окружения, приводят себя в порядок. К тому времени 21-я представляла собой весьма крупное соединение. 20-й, 28-й, 63-й и 67-й стрелковые корпуса, 25-й механизированный корпус, 50-я и 55-я танковые дивизии, 219-я моторизированная дивизия, и 696-й полк ПТО, 162 тысячи человек, сила. Начальник штаба армии, генерал-майор Гордов, доложил обстановку расположение дивизий. Примечание. Гордов Василий Николаевич, 1896-й, 1951-й, генерал-полковник, 1943-й, герой Советского Союза, В армии с 1918 года в Гражданскую войну командир полка окончил курсы выстрел, затем военную академию имени Фрунзе, в начале войны генерал-майор, начальник штаба, а затем командующий 21-й армией, с июля по август 1942 -го года командующий Сталинградским фронтом. В октябре 1942 он принял 33-ю армию, в которой было еще много офицеров и солдат. Воевавших под командованием генерала-лейтенанта Ефремова В апреле 44-го Третью Гвардейскую С которой закончил войну После войны командовал войсками ряда военных округов В том числе Приволжским Куда прибыл в июле 1945 года Награжден двумя орденами Ленина Тремя орденами Красного Знамени Тремя орденами Суворова Первой Степени Орденом Кутузова Первой Степени Орденом Красной Звезды В 1947 году арестован вместе с женой Гурьевой Гордовой. Жена дала на него показания, которые и стали формальной причиной того, что 24 августа 1950 -го года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его, а также бывшего маршала Советского Союза, к тому времени разжалованного в генерал-майоры Григория Ивановича Кулика и генерала Филиппа Трофимовича Рыбальченко, к расстрелу. За антисоветскую деятельность, за изменческие и террористические намерения. Где приведен в исполнение приговор и где закопаны их тела, неизвестно. И сразу же поехали на передовую. Войска. Гордов Ефремову понравился. Оперативную обстановку знает хорошо. Все акценты расставляет точно. Недостатки не замасливает. Правде в глаза умеет смотреть открыто. Они ехали тогда по пыльной дороге в сторону Рогачева, разговаривали и не знали, что судьба проведет их по одним и тем же дорогам, что вскоре после гибели Ефремова под вязьмой гордов примет 33-ю армию и будет воевать с теми офицерами и солдатами, с которыми Ефремов держал фронт в 1941 году под Нарафоминском, а в 1942 по январскому снегу маршем двинулся на вязьму, что сразу после войны. Его направят на работу в Приволжский военный округ, в Куйбышев, где и прервется его, в общем-то, блестящая карьера. Прибыли в штаб 63-го стрелкового корпуса, который в предыдущих боях особенно отличился, и на который снова ложилась основная тяжесть, теперь уже оборонительных боев, корпусом командовал генерал Петровский. Примечание. Петровский Леонид Григорьевич, 1902-1941, генерал-лейтенант, в армии с 1918 по 1938 год, в Гражданскую войну командовал полком, в 1922 окончил военную академию РККА, в 1928 курсы усовершенствования высшего командного состава, в 1938 уволен из рядов РККА и арестован, ему помог случай. Вскоре после ареста, 7 декабря 38, в должность наркома НКВД вступил ЛП «Берия» и начались чистки в рядах самих чистильщиков, а также пересмотр многих дел. В 1940 году Комкор – командир 63-го стрелкового корпуса Приволжского военного округа. Корпус переброшен на запад и вошел в состав 21-й армии. В июле блестяще контратаковал Рогачев и Жлобин. Отбив у немцев эти города, в августе 1941-го был назначен командующим 21-й армией, но в должность вступить не успел. Корпус находился в окружении. При выходе из окружения, 17 августа, Петровский был убит во время прорыва, награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, посмертно Красной Звезды, на могиле Петровского. В деревне Старая Рудня Жлобинского района Гомельской области установлен памятник. Ефремов знал его историю, помнил и бывший свой 63-й корпус, был знаком со многими командирами дивизии полков, наслышан был о новом командующем и Петровский, но о своем недавнем прошлом, ни во время этой встречи, ни потом, когда оставались одни, и речь заходила о доме и друзьях, Они не проронили ни слова. Береженого Бог бережет, а болтливого конвой стережет. Глава вторая. Под Гомелем и Брянском. 8 августа из Ставки пришла телефонограмма о его новом назначении. Он вступал в должность командующего Центральным фронтом. Дела ему передал генерал-полковник Кузнецов, которого переводили с понижением в Крым на 51-ю армию. Примечание. Кузнецов Федор Исидорович, 1898-1961. Генерал-полковник, в армии с 1918 участник гражданской войны, окончил военную академию имени Фрунзе, участвовал в советско-финляндской войне. С 1940 по 1941 командовал войсками Прибалтийского особого военного округа. В ходе войны командовал Северо-Западным фронтом 21-й армией, Центральным фронтом 51-й армией, затем был начальником штаба 28-й армии, заместителем командующего Западным фронтом, командовал 61-й армией, с апреля 42 начальник военной академии Генштаба, затем заместитель командующего войсками Уральского военного округа, награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова второй степени, орденом Красной Звезды. Снова Ефремову пришлось принимать у Кузнецова дела. Две недели назад, прибыв в 21-ю, он сменял на посту командарма именно его, Федора Исидоровича. Ставку не устраивала медлительность и нерасторопность Кузнецова. Его нерешительность, как командующего объединением, которое сейчас должно было схватиться с крупнейшей группировкой противника, уже сконцентрированной на исходных районах и изготовившейся для удара. Центральный фронт в тот период состоял из трех армий. 21-я, 13-я и 3-я. Самой боеспособной была 21-я. Тринадцатую генерал Голубев только что вывел из окружения. Примечание. Голубев Константин Дмитриевич, 1896-1956, генерал-лейтенант, 42 год, в армии с 1918 года, в Гражданскую войну, помощник командира полка, окончил военную академию имени Фрунзе и военную академию генштаба, С 1939 года на преподавательской работе в военной академии Фрунзе в июне 1941 генерал-майор в годы войны командовал 10 -й, 13 -й. с октября 1941 по май 1944 – 43-й армии, затем в распоряжении ставки ВГК. В 1944-1949 годах заместитель и первый заместитель уполномоченного СНК СССР по делам репатриации советских граждан Награжден орденом Ленина четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова первой степени. Весной 1942 года на глазах у Голубева, практически перед фронтом его дивизий, под Юхновым, будет умирать 33-я армия во главе с бывшим его комфронтом. В таком же положении находилась и Третья приводили себя в порядок пополнялись маршевыми ротами и призывниками, набранными в близлежащих районных военкоматах. 9 августа немцы атаковали. На участке ослабленной 13-й армии прорвали фронт и вели в брешь более 100 танков с пехотой. Голубев запросил разрешение на отход, в противном случае армии грозил полный разгром. Ефремов разрешил отход и срочно перебросил туда, под Хотимск. 155-ю стрелковую дивизию из состава 21-й армии. Если бы этот маневр запоздал, 45-й стрелковый корпус 13-й армии был бы раздавлен в окружении. Остроту и трагизм событий тех дней может проиллюстрировать фрагмент из боевого донесения командарма 13 в штаб Центрального фронта. Генерал Голубев, только что вырвавший основные силы своих дивизий из окружения, сообщал следующее. Армия вынуждена действовать при наличии противника северо-востока и запада. Реальные силы армии 155-й СД, 52-я КД, слабые части 4-го ВДК и 50-й ТД, которые в общей сложности имеют около 1600 штыков и 20 танков. Остальные силы ведут бой в окружении в районе Климовичей или выходят из окружения мелкими частями. В некоторых полках... Осталось по 100-150 штыков. Свои возможности формирования новых частей за счет тылов исчерпаны, включительно до саперов и связистов. Оружие также не получаем. Во время этих боев произошло событие, которое впоследствии войдет в историю Великой Отечественной войны отдельным эпизодом, но никто из историков и военных писателей не связал его с тем, Что произойдет под вязьмой в апреле 1942 года, а связь между тем прямая, судьба командира 63-го Стрелкового корпуса генерал лейтенанта Петровского и судьба командующего 33-й армии генерал-лейтенанта Ефремова сойдутся в наивысшей точке проявления человеческого мужества и солдатского долга в смерти. 63-й корпус 21-й армии. Тем временем дрался в полном окружении. Немцы настолько плотно закрыли горловину окружения, что стало понятно, корпусу в полном составе не пробиться. И Ефремов, исчерпав все возможные средства, вызвали кольца обреченных на гибели плен, послал в окруженную группировку самолет. Накануне, во время авианалета на штаб 21-й армии, был ранен исполняющий обязанности командующего генерал-майор Гордов, Летчик, направленный к Петровскому, имел пакет с приказом, в котором, в частности, было и следующее. Второе. В командование 21-й армии немедленно вступить к МКОРу-63 генерал-лейтенанту Петровскому. Третье. В командование 63-й СК вступить к командиру по назначению Петровского. Четвертое. О допущенном командире для командования 63 СК Петровскому немедленно доложить военному совету фронта. Ефремов знал характер Петровского и поэтому рассчитывал на то, что, получив новое назначение, тот вылетит из окружения, только чтобы выполнить приказ. Приказом о новом назначении Ефремов в какой-то мере убирал ту нравственную преграду, которую явно видел перед собой Комкор. Лётчик Р-5 выполнил приказ, благополучно приземлился у села Святого, где находился КП 63-го стрелкового корпуса вручил Петровскому приказ фронта. Тот прочитал его и на обороте написал, что просит командующего отложить его назначение до выхода корпуса из окружения. Когда самолет вернулся назад, начштаба генерал Сандалов с горечью сказал Ефремову «Петровский не выполнил приказ, зря!» Примечание. Сандалов Леонид Михайлович, 1900-й. 1987 генерал-полковник 1944 в Красной армии с 1919 -го года участник гражданской войны окончил военную академию имени Фрунзе и военную академию Генштаба в июне 41-го полковник в ходе войны над штаба затем командующий 4-й армией над центрального брянского фронтов 20-й армии при и 4-го украинского фронтов Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова первой степени, Кутузова первой степени, Красной Звезды. Ефремов внимательно посмотрел на своего начштаба и сказал, «Петровский – настоящий офицер, и до того, как получить наш приказ, он отдал себе свой, и сейчас его исполняет. Как офицер, он имеет на это право». В районе Чеботовичей, близ Гомеля, Петровский сосредоточил два полка 154-й и остатки 232-й стрелковой дивизии и пошли на прорыв через порядки немецкой 154-й пехотной дивизии. Комкор погиб в бою при прорыве. Центральный фронт просуществовал недолго. 25 августа он был расформирован, а управление и войска были переданы Прямскому фронту. Перед тем, как фронт был расформирован, произошло событие, о котором следует рассказать особо. Военные люди на войне воюют, солдат в своем окопе, офицеры каждый на своем месте, некоторые тоже в окопе, рядом с бойцами, некоторые на КП роты, батальона, полка и так далее. Но были во время Великой Отечественной войны высокопоставленные люди в военной форме, которые всегда видели проблему гораздо шире фронта того соединения представительствовать от имени ставки, в которые были поставлены. Шире и, главное, глубже. Статистика свидетельствует, что они получали такие же полководческие ордена, которые получали действительно полководцы. Я имею в виду членов военных советов армии фронтов. Как известно, ими были Мехлис, Хрущев, Булганин, другие. Мехлис, к примеру, умудрился получить все полководческие ордена, Кроме ордена Богдана Хмельницкого, даже Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, о котором вынуждена пойдет речь ниже, имел полководческий орден Суворова первой степени. Хотя в военным никогда не был, окончил Московский институт инженеров транспорта, в 1937 году принят в аппарат СКВ вкпб Здесь, видимо, прошел ту партийную школу, которая и помогла ему потом в жизни добиваться высот, должностей, положения. В августе 1941 года Пономаренко был членом военного совета Центрального фронта. 8 августа Ефремов принял фронт. Надо полагать, какое-то время ему потребовалось, чтобы сдать дела в 21-й армии своему заместителю и начальнику штаба Гордову. Какое-то для того, чтобы принять фронт у отбывающего в Крым Кузнецова. Войска в это время находятся в постоянных боях. А в это время, 14 августа, Пантелеймон Кондратьевич, как бдительный член военного совета Центрального фронта, отсылает в Москву вставку на имя Сталина телеграмму следующего содержания. «Считаю абсолютно необходимым доложить вам о следующем. Кузнецов, будучи фронтом все время был связан с командармами, командирами корпусов и дивизий, всегда точно знал обстановку на каждый момент. Малейшее шевеление частей противника становилось известно и вызывало контрмеры, В штаб беспрерывно звонили с фронта. Кузнецов считал до каждого орудия и до каждой сотни человек. Люди работали с огромным напряжением, к ним предъявлялись большие требования, хотя часто в неверной, грубой форме. Пишу это не для того, чтобы оправдать Кузнецова, а для того, чтобы показать, товарищ Сталин, что делается сейчас. В штабах, несмотря на усложняющуюся обстановку, наступило успокоение. Стали нормально, а то и больше спать, и ничего не знать звонки почти прекратились руководство переведено главным образом на бумагу и поспевает в хвосте событий положение на фронте перестает чувствоваться а поток необоснованных хвастливых заявлений увеличивается если раньше даже действия разведывательных групп противника становились известными в ближайших штабах армии фронта то теперь например в ночь на 13 августа 117 дивизия почти без причин за ночь убежала с фронта на 30 километров В результате чего противник занял Довский корму, что фронту стало известно только в 11 часов утра. Штаб 21-й армии и не узнал бы о бегстве целой дивизии, если бы она не наперла на штаб армии. Товарищ Сталин, глубоко чувствуя свою ответственность, заявляю, что с Ефремовым не выйдет дело. Он хвостун лгун, я это могу доказать. Сейчас дело с руководством стало в несколько раз хуже, и это все чувствуют. Даже командиры, страдавшие от невероятной грубости Кузнецова, между собой говорят, что с Кузнецовым было тяжело работать, но воевать можно было уверенно. Примечание. В телеграмме, несколько раз направленным явно в одну точку упорством, называется имя предшественника Ефремова, генерал-полковника Кузнецова. Чувствуется, что Пантелеймону Кондратьевичу работать с Кузнецовым было легче. История взаимоотношений Ефремова и Пономаренко и их внезапной неприязни друг к другу пока еще окутана историческим мраком, но кое о чем все же догадаться можно. Видимо, не случайно телеграмма Сталину ушла 14 августа, когда в критической ситуации оказалась часть 63-го Стрелкового корпуса, попав в окружение вместе с командиром корпуса генерал-лейтенантом Петровским. Главное для авторов таких сигналов было привлечь внимание, А там, если пришлют комиссию и прокурорскую проверку, на виновного можно повесить все, в том числе и гибель корпуса. Что же касается, собственно, последней фразы, и, в частности, даже командиры между собой поговаривают, это не что иное, как обкатанное в партийном обиходе, в практике борьбы тысячи раз испытанное мнение трудящихся. Вызывает только удивление, каким образом человек настолько невоенный, мог получить полководческий орден Суворова первой степени. К примеру, его боевой соратник, генерал-полковник Кузнецов, командовавший фронтами и армиями, был удостоен лишь второй степени этого ордена. Таким образом, можно предположить, что эта история имела и предысторию, что еще за несколько дней до 14 августа Пантелеймон Кондратьевич ходатайствовал перед всесильным Мехрисом о нежелательности назначения Ефремова на должность командующего фронтом. Тогда возникает естественный вопрос, когда же Ефремов успел распустить войска, что это так сильно повлияло на их боевой дух. Партийные интриги, хлопоты о себе и о своих, ходатайства, устные и письменные, не гнушались и клеветой, и доводами, которые трудно или невозможно было проверить. Ефремов был чужаком в этой особой полувоенной полупартийной среде. Я просил Мехлиса передать вам, что назначение Ефремова будет ошибкой, и вносил кандидатуру Еременко. Конечно, независимо от информации, сделаем все возможное для помощи Ефремову в улучшении руководства». Что же Сталин? А Сталин умел доверять тем, кто ему был предан и кому он однажды поверил. Как верно заметил историк БВ Соколов, среди тысяч своих генералов Сталин особо выделил некоторых, Внимательно следил за их деятельностью, рассчитывая в будущем выдвинуть на более высокие посты, и к поступавшим на них доносам относился снисходительно, не давая делу ухода. 15 августа в штаб Центрального фронта пришли сразу две шифротелеграммы от Сталина. Первая — Пономаренко. «Вашу шифровку об Ефремове получил. Ваше поведение непонятно. Почему вы молчали, когда снимали Кузнецова?» «Теперь же, всего через несколько дней после назначения Ефремова, вы сразу определили, что он лгун, хвостун, и у него ничего не выйдет. Вы член военного совета, а не наблюдатель, и обязаны добиться повышения требовательности командиром армии и дивизий со стороны товарища Ефремова, добиться непрерывной связи с армиями, дивизиями, знать оперативную обстановку и своевременно реагировать на нее. Вы обязаны и имеете возможность» заставить Ефремова работать по-настоящему. Предлагаю вам на чистоту объясниться с Ефремовым по существу содержания вашей шифровки, с которой я знакомлю Ефремова, и добиться того, чтобы фронтовая работа шла по-большевистски. Примечание. Обратим внимание на это по-большевистски, потому что оно будет потом время от времени появляться в подмосковных и вяземских приказах Ефремова, когда он будет командовать уже 33-й армией. «К вашему сведению сообщаю, что в ЦК имеются очень благоприятные отзывы об Ефремове, таких товарищей, как Ворошилов и Микоян. Я уже не говорю о том, что Мехлис, ездивший для проверки, тоже хорошо отзывался о Ефремове». Примечание. Папка с красными тесемками, которые так старательно завязал следователь НКВД в кабинете у наркома Ворошилова, если она даже была выброшена, то это еще не значило, что о ней забыли. Эта папка была не только в голове Ефремова, продолжая отравлять ему жизнь. Как видим, о ней помнил и Сталин. Вторая Ефремову. «Я получил от Пономаренко шифровку, где он плохо отзывается о вашей работе и думает, что вы не сумеете руководить фронтом, так как вы нетребовательны к своим подчиненным и не умеете их подтягивать, когда этого требует обстановка. Прошу вас лично объясниться с Пономаренко» и принять решительные меры к исправлению недостатков, имеющихся в вашей работе. Видимо, отношения Ефремова и Пономаренко не сложились, и Ефремов прекратил в обверенных ему частях мордобой излишний шелест всевозможных отчетностей. Известны случаи, когда, к примеру, в штаб дивизии и штаба армии приходит распоряжение о срочной отчетности по 20-30 пунктам, среди которых и откровенно несвоевременно глупые, И начальник штаба, вместо того, чтобы думать о том, как лучше расположить полк, распределить его силы и огневые средства, чем усилить и как обеспечить, должен тратить время на эту бумажную канитель. И Ефремов все это пресек, видя, что штабные работники спят по 3-4 часа и от недосыпа плохо соображают, и зачастую не могут ответить на элементарные вопросы или заговариваются, приказал вести режим» который мог позволить им в условиях боёв вести нормальную штабную работу. И тут уже кое-кто остался неудел и начал искать пути, чтобы всё поставить на своё место. По поводу всего этого можно полемизировать, приводить доводы, контрдоводы. К примеру, тот же Б.В. Соколов о конфликте и его развитии во времени пишет следующее. Фёдор Сидорович Кузнецов, с которым, по мнению Пономаренко, Можно было уверенно воевать. После Центрального фронта отправился командовать 51-й отдельной армией в Крыму, однако не спас ее от разгрома и в начале ноября был смещен со своего поста за полную потерю управления войсками во время беспорядочного отступления от Перекопа. Вряд ли наследие, оставленное им Ефремову, было лучше Крымского. Я не склонен разделять с историками субъективную правду последней фразы, Может, хуже, может, не лучше. Меня интересует другое. Психологическое состояние генерала Ефремова в этот период. Прошлое настигало его. Где-то в глубине, в темном подсознании, со скрежетом стальных дверей шевелились красные тесемки пухлой папки, в которой было все. И дружба с Дыбенкой Кутиковым, и близкое знакомство с Тухачевским, и многое другое, что в изменившихся обстоятельствах могло агрессивно восстать против него. Надо было со всем этим, конечно же, считаться, в том числе и учитывать особенности характера и стиль работы постоянно находившегося рядом члена военного совета. Но бить по морде подчиненных, чтобы таким образом их подтягивать, он не мог, и в силу своего воспитания, и в силу природного характера, и в силу понимания того, каким должен быть офицер, генерал для своих подчиненных. И здесь мне сразу же вспоминаются рассказы ветеранов 33-й армии, участников одного боя, во время которого немцы окончательно замкнули кольцо окружения западной группировки и пытались развить атаку в тыл для уничтожения частей, захваченных врасплох. Ефремов со своим адъютантом, майором Водолазовым, ходил вдоль цепи залегших солдат и командиров, спешно собранных в тылах, и спокойным голосом ставил боевую задачу. И это его несуетливое спокойствие и уверенный голос, как вспоминал тот бой, бывший партизанский связной Николай Шибалин, придавали уверенность в том, что мы отобьемся, не пропадем. Уже свистели пули, уже начался минометный обстрел, а он ходил вдоль цепи и говорил Вот твой участок, окапывайся, не робей. Итак, Центральный фронт расформирован. Немцы овладели Смоленском, Рославлем. В окружении оказались многие наши дивизии. Оставлен Гомель. Конечно, Ефремов в какой-то мере не оправдал доверия Сталина, не остановил продвижение немцев вглубь страны. Правда, историки теперь спорят по поводу эффективности действий армии Центрального фронта в августе 1941 года и того, правильно ли поступила ставка, расформировав его. Тем более, что вскоре Он вновь будет создан. Командующий юго-западным направлением, маршал Советского Союза СМ М. был категорически против расформирования Центрального фронта и предлагал, наоборот, усилить его двумя-тремя армиями, о чем, кстати, постоянно просил Ставку и сам Ефремов. Но в конце августа, когда немцы снова предприняли сильный нажим, Сталин позвонил командующему Брянским фронтом генералу Еременко, и задал ему несколько вопросов в которых, как всегда, уже содержались и многие ответы. Не следует ли расформировать Центральный фронт, Третью армию соединить с 21-й и передать ваше распоряжение, Соединенную 21-ю армию, мы сможем послать к вам на днях, завтра, в крайнем случае послезавтра, две танковые бригады с некоторым количеством КВ в них и два-три танковых батальона. Очень ли они вам нужны?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 Починить мне, а насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить, задачу поставленную вами выполнить, то есть разбить его». Еременко, конечно же, без усиления его группировки трудно было разбить подлеца Гудериана, но и с армиями бывшего Центрального фронта задачу Верховного он не выполнил. Ефремов был назначен заместителем командующего Прямским фронтом, Пономаренко, членом военного совета. Две недели назад Сталин в довольно резкой форме одернул Пантелеймона Кондратьевича. Однако теперь поступил точно по его рекомендации. Командующим Брянским фронтом был назначен Еременко. Отношения Ефремова и Еременко не сложились с самого начала. Впрочем, было бы странным, если бы они сложились. Ну, посудите сами. С одной стороны, взрывной, мужиковатый привыкший хватать всякое дело за жабры, при этом не стесняясь в средствах Еременко, при нем же, наблюдающий и все берущий на карандаш Пономаренко, которого правда вскоре заменил Мазепов, и с другой стороны, он Ефремов, привыкший еще со времен службы прапорщиком в батарее в Галиции, видеть в каждом солдате человека и всегда отдававшего себе отчет в том, что ставя командиру подразделения задачу прежде всего необходимо обеспечить его всем необходимым для выполнения этой задачи. Все предложения, которые вносил в ходе разработки операции и действий армии частей Брянского фронта генерал Ефремов, отвергались командующим, зачастую в грубой форме. Еременко тоже чувствовал покровительство Сталина, и потому на заседаниях военного совета фронта не церемонился ни с кем. 19 сентября 1941 года, после того, как Брянский фронт пропустил через свои порядки под лица Гудериана и позволил ему замкнуть котел под Киевом, где были разгромлены четыре наши армии и пленено 65 тысяч человек, Еременко, срывая злость по поводу собственных неудач, устроил разнос члену Военного совета 13-й армии Гоненко. В архиве сохранилось донесение вставку в самого Ганенко. Находясь на передовой линии фронта, истекшей ночью, мы с генералом Ефремовым вернулись в опергруппу штаба для разработки приказа наступлений. Сюда прибыл командующий фронтом Еременко с членом военного совета Мазеповым. При них разыгралась следующая сцена. Еременко, не спросив ни о чем, начал упрекать военный совет в трусости и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не следует. Еременко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожал расстрелом. Я заявил, расстрелять он может, но унижать достоинства коммуниста и депутата Верховного Совета он не имеет права. Тогда Еременко вынул Маузер, но вмешательство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После того он стал угрожать расстрелом Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Еременко истерически выкрикивал ругательство. Несколько остыв, Еременко стал хвастать, что он, якобы с одобрения Сталина, избил несколько командиров корпусов, а одному разбил голову. Сев за стол ужинать, Еременко заставлял пить с ним водку Ефремова, а когда последний отказался, с ругательством стал кричать, что Ефремов к нему в оппозиции и быть у него заместителем больше не может, тем более что он не может бить в морду командиров соединений. «Прошу принять ваше решение» очевидно набросившись на гоненко который вместе с ефремовым прибыл с передовой андрей иванович еременко негодовал и на ефремова и ефремов прекрасно понял кому были адресованы тяжелые обвинения в предательстве родины но двухметровая глыба ефремова внушала почтительное уважение даже такому дрочливому забияке, как андрей иванович вот почему он не осмелился наброситься на ефремова с кулаками хотя обычно начинал свою атаку На очередного провинившегося, именно с этого, решил сразу стрелять, но и выстрелить не посмел. Наверное, вовремя сообразил, что первым выстрелом может и не свалить Ефремова, и тогда тот просто задушит его своими ручищами. Решение Сталина было следующим. Ефремова отправили в тыл формировать 10-ю армию. Еременко остался на своем месте, и его фронт, был вскоре разгромлен под лицом Гудерианом. При этом был сдан Орел, Белев. Штаб армии был рассеян, и командование фронтом для генерала Еременко вскоре свелось к управлению всего лишь одной третьей армии, с КП которой Комфронта прибился со своим адъютантом на второй день после потери штаба. С разгромом прянского фронта создалась угроза флангового удара войскам Западного и Резервного фронтов, Ставка, пытаясь спасти положение, направила в распоряжение Брянского фронта довольно значительные резервы. Но генерал Еременко так и не смог наладить управление войсками, а 13 октября, во время налета немецкой авиации, он был ранен. Ночью на самолете Еременко переправили в Москву, а его обязанности стал исполнять начальник штаба фронта, генерал ГФ Захаров. Примечание. Захаров Георгий Федорович, 1897-1957, генерал армии, 1944 год. В армии с 1919 года, участник гражданской войны, окончил курсы выстрел, военную академию Фрунзе, военную академию Генштаба, в начале войны генерал-майор, надштаба 22 затем командующий войсками Брянского фронта. Заместитель командующего западным фронтом. Начальник штаба Северокавказского направления. Северо-Кавказского фронта. Заместитель командующего Сталинградским и Южным фронтами. Командовал войсками 51-й, 2-й гвардейской армии. Командующий войсками 2-го Белорусского фронта. Затем 4-й гвардейской армией. Войну закончил заместителем командующего войсками 4-го Украинского фронта. Награжден Орденом Ленина. Четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 степени, Орденом Кутузова 1 степени, Богдана Хмельницкого первой степени, Суворова второй степени. 1 октября Ефремов приступил к формированию в тылу Южного фронта 10 армии, которая вскоре войдет в состав Западного фронта, но в бой она вступит с другим командующим а его вскоре вступление Жукова в должность командующего войсками Западного фронта вызовут в распоряжение Ставки. Глава 3: Подмосковная битва на Марне. Изучая историю битвы за Москву, рассматривая ее частные эпизоды и фрагменты, а затем составляя из этой, зачастую причудливой мозаики событий, единую картину, Невольно восхищаешься ее величием и ужасаешься жестокости и упорству, с которыми обе противодействующих стороны стремились исполнить свой солдатский долг. Общая картина наряду с этим дает представление о том, на каких направлениях и какими силами вермахт стремился завершить логику операции «Тайфун», и одновременно, каким образом и какими средствами Красная Армия разрушила планы Гитлера на Востоке в этот момент войны что, как известно, напрямую повлияло на общий ход и исход и Великой Отечественной и Второй мировой войны. На той грандиозной картине совершенно очевидны два крупномасштабных сражения, в ходе которых группа армий «Центр» стремилась выйти непосредственно к Москве и завершить окружение армий Западного фронта для последующего их уничтожения, как это произошло под Вязьмой, Рославлем и Брянском. Август-октябрь 1941 года. Под Смоленском. Август 1941 года. Гомелем. Август 1941 года. Минском и Белостоком. Июнь 1941 года. Где по разным источникам, в результате ликвидации успешно созданных и намертво замкнутых котлов, было пленено 1 миллион 419 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Захвачено 8173 танка, 11548 орудий. Первым сражением было Истринско-Клинское, вторым — Нарафаминское. По поводу первого, начальник штаба сухопутных войск Германии ОКХ, генерал-полковник Франц Гальдер, 18 ноября 1941 года, то есть фактически на четвертый день, начавшегося так называемого второго наступления на москву в своем знаменитом дневнике сделал следующую запись примечание гальдер франц 1884 1972 генерал полковник участник первой мировой войны с 1938 года начальник генерального штаба сухопутных сил германии принимал активное участие в создании вермахта в подготовке и осуществлении агрессии против Польши, Франции, Великобритании, Советского Союза. После поражения вермахта под Москвой, ввиду личных и оперативных разногласий с Гитлером, в 1942 году снят с этого поста. После разгрома фашистской Германии пребывал в американском плену. Будучи начальником генштаба ОКХ, вел подробные ежедневные записи, которые после войны изданы как военный дневник, 13.30 Разговор с Фон Боком Положение на фронте 13 и 12 армейских корпусов 4 армия продолжает оставаться напряженным. Все наличные резервы направлены в 13-й армейский корпус 258-я пехотная дивизия также брошена на юг. Примечание 258 пехотная дивизия. Запомним этот номер, она еще нам встретится через две недели 1 декабря 1941 года именно ей будет отведена главная роль в атаке на порядке 33-й армии направлением на Кубинку с целью выхода на Минское шоссе. Организовать наступление 12-го армейского корпуса во фланге противнику, атакующему 13-й армейский корпус, невозможно из-за неблагоприятных условий местности и недостатка сил. Фон Клюге выехал на фронт, чтобы выяснить, можно ли избежать отвода наших войск на рубеж рек Протвы и Лужи. На мой вопрос, имеются ли вообще какие-то шансы на успех наступления, фон Бок ответил, что достижимой целью наступления северного фланга 4-й армии можно рассматривать пока лишь рубеж Истро-Клин. Вообще же фельдмаршал фон Бок, как и мы, считает, что в настоящий момент обе стороны напрягают свои последние силы, и что верх возьмет тот, кто проявит большее упрямство. Противник тоже не имеет в тылу резервов, и в этом отношении наверняка находится в еще более худшем положении, чем мы. Итак, в покуда еще оптимистичных записях Гальдера направление Истроклин фигурирует как направление наиболее реального успеха. Но надо заметить, что начальник штаба сухопутных войск Германии в своих планах и намерениях того периода сильно ошибался относительно более худшего положения войск Красной армии. После срыва первой попытки немцев овладеть Москвой